Глава 15. Без обратного адреса. На третий день пребывания в Юроне я проснулась с мыслями о Розе, Эдди и двух сестрах Ленни, Ракеле и Эмириам. Как бы я ни противилась, но они считали меня членом своей семьи и, возможно, даже полюбили меня. Как и я, Роза с Эдом потеряли сына, да еще и внука. Может, на фоне такой огромной потери моё исчезновение было для них совсем небольшим огорчением, но меня мучила мысль, что я ушла, не попрощавшись. И вот, усевшись за стол из авокадо и поглядывая через окно на вулкан, я села писать письмо родителям Ленни. Оно заняло не больше страницы. Мне хотелось сказать им спасибо за их доброту и за то, что у меня в жизни был Арло. Мне хотелось сказать им, что они замечательные родители и что Ленни очень любил их. «Простите, что я даже не попрощалась с вами», — писала я. «Я просто не знала, что сказать. Мне нужно было убежать от всего, что напоминало бы мне о Ленни и Арло. Но обидеть вас я никак не хотела. Я и сама знала, каково это, когда любимый человек уходит, не сказав последнее «прости», и считала неправильным так поступать с другими». Больше я ничего им не написала. Ни про автобус, ни про самолет, ни про лодку или что теперь я живу на берегу Лазурного озера с видом на вулкан. А за окном над кустами тунберги летают калибри, а в душе зияет дыра, которую ничем невозможно заполнить. Роза поймет по штемпелю, что я нахожусь в другой стране. Тем не менее, я не оставила им обратного адреса. Я не стала писать «до встречи», потому что это было бы неправдой. Я просто поблагодарила их за Ленни и за нашего с ним ребенка, которого мы собирались вместе растить. Надеюсь, вы сможете простить меня. И ни слова больше.